Глава 28. Подождав, пока все разберутся по номерам, я вписала в журнал последний пункт и ушла в свою комнату, оставив приоткрытую дверь. Убедившись, что за окном уже окончательно рассвело, я извлекла блюдо с золотистой субстанцией и поставила его на стол. За ночь субстанции стало чуть меньше, поэтому медлить не следовало. Я быстро скатала колбаску и слепила себе ещё одно кольцо. После окаменения оно село так же плотно, как первое. Потом пришла очередь браслета. Перед тем как высунуть его на улицу, я на мгновение задумалась. Ведь снять то его потом не получится. Ну и пусть. Зато так безопаснее. Ещё не факт, что мы с Гаром найдём злоумышленника, а значит, пока нет гарантии, что в скором времени меня вернут домой так что лучше иметь дополнительные средства защиты. Несмотря на экономный расход субстанции, на бусы её всё-таки не хватило. Жаль. Было бы здорово защитить ещё и шею. Ну да ладно, и так неплохо. Вернувшись в холл, я обнаружила, что за время моего отсутствия там так никого и не появилось. Похоже, наступило самое глухое для нечисти время. Интересно. А как Брабер делил смены с Тролихом и Молли? Наверняка ведь она наоборот, ночью заступала, а он дежурил днём, в тишине. Должно быть, иногда в особенно активные ночные часы ему её не хватает. Я хихикнула. Что ж, раз никого нет, покопаюсь-ка я, пожалуй, в книге, в которой нашла рецепт чая. Вдруг найдётся ещё что-нибудь полезное. В этот раз буду листать её медленно и вдумчиво. Книга обнаружилась в том же ящике, куда и была вчера мною спрятана. Я присела на стул и открыла первую страницу. Ого! Если раньше я понимала только отдельные предложения, то теперь мне стал понятен весь текст целиком. Ну-ка проверим, относится это только к первой странице или же ко всей книге. Быстро осмотр подтвердил. Теперь я могу прочитать всё написанное. Но почему? Что изменилось? Может, этот тонизирующий чай подействовал таким образом? Ведь рецепт-то взят отсюда. Мои размышления прервал звонок во входную дверь. Эльфы доставили заказ для фей. Коробок было много. Куда заносить? спросили они. Сначала я хотела попросить их оставить коробки в холле, но потом мне пришла более удачная мысль. Махнув рукой молодкам барменшим, я предложила им показать эльфам путь в комнату, где обитал рой. Феи охотно согласились. А сразу после того, как эльфы всё занесли и удалились, к моей стойке явилась сама королева Лилия. "Мой рой в неоплатном долгу перед тобой, Ярослава", сказала она торжественно. "До твоего появления мы уже начали терять надежду на лучшее. Наш свет потускнел". Да ещё и моли отравляла нам существование как могла. А сейчас мы снова воспрянули духом, и все благодаря тебе. Королева фей наговорила мне еще много приятного, и про то, что чай вернул им былую легкость, заставив резко вынырнуть из кучи проблем и начать поиск решения, и про то, что теперь им будет гораздо комфортнее существовать в этом месте, ведь наконец-то появились предметы обихода, подходящие по размеру. Да уж, Не представляю, как малютки всё это время ели и пили, ведь посуда стандартного размера была для них слишком большой. После ухода королевы я кинула взгляд на зону отдыха и внезапно захотела посидеть в кресле у камина. Но ну, что? Всё равно ведь никого нет. Потом мне пришло в голову, что при этом неплохо было бы ещё прихлёбывать что-нибудь горячее. Я направилась к бару. Оказавшись у стойки, я открыла рот, чтобы попросить кофе. Но внезапно сказала совсем другое. Девочки, а какао есть? Можем сделать горячий шоколад. Пойдет?» Отлично. Вернувшись к камину, я удобно устроилась в кресле, глядя на огонь. Ноги положила на пуф. Чуть позже фей принесли мне шоколад. Он был густой, горячий и вкусный. Красота. Сюда ещё бы огромные окна, через которые можно было бы любоваться на заснеженное поле и лес. Тогда греться у камина стало бы ещё приятнее. Эй, мне же книгу надо прочитать. Нет, потом. Сейчас хочется сидеть вот так, наслаждаться горячим шоколадом и размышлять о какой-нибудь маловажной чепухе. А вот интересно, почему огонь в камине никогда не гаснет, и дров никто не подкидывает? Хотя что тут думать? В особняке с магическим отоплением и персоналом в виде гнома и фей, неугасаемое пламя как-то не кажется таким уж странным. Честно говоря, я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как рядом возник Гар. Просто в какой-то момент повернула голову и обнаружила, что он сидит в соседнем кресле и точно так же смотрит на огонь. Ой. И давно ты здесь? У тебя есть братья или сёстры? Вдруг спросил он вместо ответа. Сестра есть, удивлённо сказала я. Он что, пытается вести в светскую беседу? Как-то не особенно мне хочется откровенничать с ним о своих близких. Но и открыто посылать его с такими вопросами куда подальше тоже так себе идея. Всё-таки этот мрачный тип мой единственный билет домой. У сестры есть дети? Ну, да. Ты с ними нянчишься? Нет. В гости я изредка захожу и все. А что? Когда была в последний раз? Почему ты спрашиваешь? Не выдержала я. Потому что так надо, Жестко отрезал он. Я жду ответа примерно за месяц до того, как сюда попала. Нет, это не подходит. Надо максимум за неделю. Вспоминай, с кем из детей ты проводила время. Может, была у близкой подруги или друга. Важно, чтобы между тобой и этим человеком имелась прочная эмоциональная или родственная связь. Да нет, вроде бы. Хотя подожди. Мы с подругой и её сынишкой фильм смотрели. Ужастик про О в этот момент на меня снизошло откровение, как гром среди ясного неба. «Бог мой. Гар, мы смотрели ужастик про Крампуса. И когда гном во время прибытия сюда спросил: "Знаю ли я, кто такой Крампус?", мне сразу же вспомнился этот ужастик. Всё ведь не просто так, да? Нет охладил он мой пыл. Фильм никакого значения не имеет. Важно другое. Постарайся вспомнить в деталях ваше общение с ребенком. Там должно было остаться зависшее желание или согласие на выполнение какой-то работы. Ты что-то ему пообещала, но не выполнила. «Да нет же!» начала было я, и тут же в ушах зазвучал голос Егорки. У Я, Крампус, пришёл за тобой, и теперь ты будешь служить мне. Помнится, я со смехом ответила ему что-то вроде: "Ладно, ладно. И чего же хочет мой маленький повелитель? Может, его надо пощекотать?" Кажется, он так ничего и не пожелал, ведь я тут же кинулась щекотать хихикающего мальчишку, а потом вошла подруга с чаем. Вижу, ты вспомнила. подытожил Подотжелгар пристально изучающий мое лицо Да я коротко рассказала ему о разговоре с Егоркой но я не понимаю я тоже долгое время не понимал ведь Крампус не может так просто взять и наказать взрослого человека нечисть нежить и прочие магические существа другое дело но над людьми у него власти нет разве что они заключаться с ним сделку на добровольных началах. Однако под Новый год Крампус получает право наказывать непослушных детей. И что он хочет мне донести? Я-то добровольную сделку с Крампусом точно не заключала. Гард только глубоко вздохнул, видимо, до глубины души поражаясь моей несообразительности. Вы называли его имя и говорили о сделке. Пустив шутку, но в это время года подобное обращение вполне могло до него дойти. Узнав, что у мальчишки зависло твое желание, он явился к нему и пригрозил наказанием, а потом дал понять, что тот может откупиться. И Егорка отдал мое желание? У меня аж руки опустились. Даже ведь и не обвинишь ребенка. Напуганный малыш мог что угодно пообещать. Нет. Ребенок заключить такую сделку не может. Может только взрослый, говорящий от его имени, с которым у тебя тесная эмоциональная связь. Подруга? Гар, видно задался целью меня добить. Нет, не верю. Ты только представь, что к ним пришел ужасный Крампус, показал свой истинный жуткий облик и пообещал наказать шалуна. Вообще, если мальчик не сильно проказничал в течение года, особого вреда крампус ему причинить не может. Вот только твоя подруга с сыном вряд ли это знают. Поэтому, когда тот ей предложил отдать в качестве откупа твоё желание, она согласилась. Ох. Выходит, он вовсе не случайно заявился в наш отель и разыграл представление. Но почему бы сразу просто не сказать мне правду? Крампус хитёр. Он хотел всех запутать. Не зная, в чём дело, ты не смогла бы ничего предпринять, а он в глазах прочих стал бы выглядеть ещё более могучим и страшным. Гар. Но ведь куча людей оставляют зависшие желания. Никто не следит за словами. Почему именно мне так повезло? Ну, тут совпадение многих факторов. Формулировка, например, Мальчик назвался Крампусом, и только после этого ты дала согласие на службу. Уже в этот момент ты как бы заложила основу для контракта, а главное определенное время года. Сейчас Крампус обретает особую силу. Например, наказания, назначенные им в это время, невозможно отменить без последствий. Переполненное переживаниями, последнюю фразу я осознала далеко не сразу. А когда осознала? Погоди-ка. Ты поэтому не мог вернуть меня домой? Но почему не сказал? Потому что не хотел, чтобы ты хоть на минуту увидела во мне хорошего парня, которым я не являюсь. Мне бы это и в голову не пришло, проворчала я. Вот и правильно. А теперь припомни точную формулировку, что именно ты пообещала мальчишке? Мм. Кажется, он сказал: "И теперь ты будешь служить мне". А я ответила: "Ладно. Понял". Сосредоточенно кивнул он. "Мне надо подумать. Так ты сможешь вернуть меня домой?" "Мы же заключили договор". Помолчав, отозвался Горгонейль. "Значит, найду способ вернуть. Если, конечно, ты выполнишь свою часть сделки". Слушай, но ведь с тобой-то мы договор подписывали, а с Крампусом всё на словах. Вашу сделку это не отменяет. Просто наш с тобой договор содержит больше условий, да и особая сила этого времени года нас не связывает. Хотя при желании я тоже мог бы перепереть тебя к стенке за какие-нибудь неосторожные слова. Тут всё зависит от того, кому ты даёшь обещания» какая-нибудь мелкая сошка ничего с этим обещанием сделать не сможет. Не у каждого хватит сил обратить слова в привязку. И все же, старайся следить за тем, что говоришь. Мы помолчали. В моей душе царил хаос. Лучшая подруга продала меня крампусу, по крайней мере, так сказал Гар. Я не хотел ему верить, но почему-то верила. Сидеть у камина расхотелось. Наоборот, неудержимо потянуло наружу. Мне надо прогуляться. Гарни ничего не ответил. Я встала и ушла в свою комнату, чтобы сменить туфли на сапоги и накинуть полушубок.